Глава 21, 29 июня, воскресенье, 1 час 50 минут. Город Красноярск, ЗПУ ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Радиационный фонд 3247. Микрорент в час. Даже к двум часам ночи мы с Анычем наконец добрались до подсобки, в которой разместились ребята. Выкрашенная потрескавшаяся желтоватой краской дверь оказалась запертая изнутри, поэтому пришлось стучать. Сначала негромко, потом чуть настойчивей. «Дрыхнут, видимо», – недовольно пробурчал Саныч. «Макс, открывай давай», – добавил я. «Чем вы там заняты, садомиты?» Замок щелкнул, дверь приоткрылась, и на пороге появился Щукин с эмалированной солдатской кружкой в руке. На ноги по помидорам, угрожающе поинтересовался он. Сам ты, садомит. ужин у нас, поздний. Ты с набитым ртом поменьше разговаривай, а то подавишься, посоветовал я. Ты умного-то из себя не строй, плохо получается, парировал Щукин. Ну, здорово, дядьки, проходите. И вам не хворать. Обменявшись рукопожатиями, мы вошли в небольшую комнатушку, скудно освещённую одинокой лампочкой под потолком. Не два на 2 метра, как описывал Саныч, но вряд ли сильно больше. Вдоль стен с трудом поместились три раскладушки с казенным постельным бельем. Возле двери высилась куча из рюкзаков, разгрузок и бронежилетов, которые были аккуратно прислонены автоматы с отомкнутыми магазинами. А в центре комнатушки стояли два деревянных табурета накрытых газетой. Ужин, значит. Ухмыльнулся я, разглядывая две вскрытые коробки с индивидуальными рационами питания. Вокруг коробок красовался натюрморт из консервов, паштетов, галет и другой, знакомый каждому, кто служил в армии вкусной мелочевки. «Где бутылка?» Саныч окинул комнатушку подозрительным взглядом. «Не поверю, что вы сухой паек чаем запиваете». «Исключительно чаем, товарищ проверяющий». Округлив глаза, возмутился Артем, сидевший на раскладушке, скрестив ноги. «Что-то я чайника тут не наблюдаю», — прищурился в ответ товарищ. «Сдаемся», — вздохнул Щукин. Доставать, Темыч, от них спрятать все равно не получится». «Вот и фиг баловаться», — обрадовался Саныч, потирая руки. Мы расселись на раскладушках. На столе волшебным образом материализовалась литровая бутылка егермейстера, в которой оставалось чуть больше половины. «А че, Макс, куда налить можно?» Саныч моментально взбодрился, увидев любимый ликер. «Да погоди ты!» Порывшись за раскладушкой, Щукин достал еще пару солдатских кружек и сухой паёк, упакованный в синий водонепроницаемый пакет с эмблемами МЧС. «Димас, держи, твоя доля!» Макс протянул мне паёк. «Я тебя в заявку на удовольствие тоже вписал, чтобы за комендантом потом не бегать». «Вот за это спасибо!» Благодарно кивнул я. «У спасателей, кстати, неплохие сухие пайки. К тому же по размерам и наполнению превосходит своих армейских собратьев. Такой точно пригодится». «Постельная на раскладушке твоя в углу», — продолжил Щукин. «Самое козырное место — пенсионерское». Полотенце и мыло завтра выдам, лень сейчас искать». «Надо было сразу четверых в заявку вписывать», — заметил Саныч. «А не слипнется?» — хохотнул Макс. «Ты и так тут в водилы числишься, куда тебе двойная норма?» «Кушать люблю», — пожал плечами товарищ. Артем разлил я герместер по кружкам, выпили без тостов, не запивая, но закусывая нехитрыми бутербродами. На голодный желудок, да еще и под ликер, простые армейские галеты с паштетом и плавленным сыром показались мне верхом кулинарного искусства. Понятное дело, напиваться в дым мы не планировали, да и не напьешься одной бутылкой на четверых, но немного расслабиться после событий последних суток было совсем не лишним. Мне снова пришлось рассказать, как мы угодили в засаду, как пробирались через выгоревший вокзал, а разомлевший от егермейстера Саныч дополнял рассказ красочными подробностями, не забыв подметить, что я постоянно украдкой поглядывал на Таню. «О, у меня, кстати, тоже новость есть!» Отставив кружку после третьего заключительного захода, заявил Артем. «Надеюсь, хорошее?» — скептически уточнил я. «Обижаешь. Пока вы в компании этой амазонки из МЧС сокращали поголовье криминальных элементов, я с местным комендантом переговорил, затем с начальником ГУ, точнее, с его нынешним замом. Седов — вот такой мужик, конкретный. Короче, докладываю по секрету. Завтра после планерки радиоузел в нашем распоряжении. Оборудование у спасателей вроде нормальное, сможем выйти на связь и передать все, что нужно». «Это хорошо, конечно». Нахмурился я. Только она не амазонка, и не нужно острить на эту тему. «Дим, да я не о том!» — смутился Артем. «Радиостанция, говорю, тут есть. Живая, нормальная, работающая, с антенной на высоте пятого этажа. То есть нам нужно просто сходить на узел связи и переговорить с твоим руководством?» Смягчившись, уточнил я. «Ну, не настолько просто». Товарищ задумчиво почесал бороду. Ну, примерно так, да. 29 июня, воскресенье, 6 часов 45 минут. Город Красноярск, ЗПУ ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Радиционный фон 3549 микрорентген в час. Старая поговорка гласит, что если солдат на войне перестает бриться, значит, с неизбежностью смерти он уже смирился. Умирать я пока не планировал, хотя голова после ликюра ощутимо побаливала. Вроде и выпил всего ничего, а такой неприятный результат. Впрочем, на фоне возможной контузии пить мне, вероятно, вообще не стоило. Поворочившись на раскладушке, я в который раз задумчиво провел ладонью по щетине, и тихо, чтобы не разбудить товарища, уселся, сунув ноги в тапки. Спать дальше не вариант. Совещание у Седовой меньше, чем через три часа. За это время вполне можно забрать вещи из сушилки, привести в порядок себя и оружие. Точно. Я ведь еще Танин Витязь почистить обещал. К тому же в рюкзаке есть аптечка, а в аптечке более утоляющие Точно. Нужно идти. Как бы только выбраться, никого не разбудив. Ещё и Саныч, поленившийся вчера идти в комнату отдыха водителя, лежит прямо у двери, закутавшись в чей-то спальный мешок. Что поделать, придется будить народ. Перегар в комнатушке, конечно, жуткий. Странное дело, вроде в составе герместера сплошные травы, а запах будто от дешевой водки. Той самой, которую кассиры в супермаркетах достают из-под прилавка, чтобы продать очередному покачивающемуся маргиналу. «Рота, подъем!» – прокашлившись, гаркнул я. «Изыдить, Димон!» – буркнул Макс, не открывая глаз. «Редиска!» – добавил Артем и перевернулся на другой бок. «Нехороший человек!» «Да ну вас!» – махнул я рукой. «Саныч, переползи куда-нибудь, пожалуйста, мне бы наружу выбраться». «Кто такая Ружа?» Пробормотал товарищ и с явным усилием отполз в угол прямо в спальном мешке, будто гигантский червяк. «Зачем тебе оружие?» «Вы чего такие похмельные все?» — удивился я. «Одну бутылку ведь выпили». «Это до того, как ты уснул». Артем приподнялся, загадочно покачал указательным пальцем и снова рухнул на раскладушку. Молча покачав головой, я нащупал в кармане подменного кителя пластиковый номерок и вышел в коридор. За столом дежурного у двери в сушилку дремал, подложив под голову свернутый противогазный подсумок вчерашний курсант. Услышав мои шаги, он стрепенулся, потер глаза и с тревогой заозирался по сторонам. «Все нормально, боец!» — усмехнулся я и протянул курсанту номерок. Мне бы вещи забрать, подсохли уже, наверное. Да, конечно. Дежурный отодвинул сторону под сумок и быстро сверился журналом. Так, товарищ прапорщик, у вас берцы, брюки, китель, бронежилет, боевой пояс и рюкзак, верно? Верно, кивнул я. Нужно повторно замерить. Подождите пару минут. «Я внутренне напрягся. Помнится, пару дней назад в БСМП я точно так же лишился всей одежды и экипировки после прохождения дозиметрического контроля». Дежурный тем временем открыл ящик стола и извлек оттуда древний ДП-5В в коричневом чехле, зонт на гибком канале и головные телефоны. Поставив в журнале какую-то отметку, он еще раз попросил подождать пару минут и скрылся в сушилке. Вопреки моим мрачным ожиданиям, курсант действительно выглянул через пару минут и радостно сообщил. «Порядок, товарищ прапорщик, в пределах допустимой нормы, можно носить». «Ну, вот и отлично», — кивнул я, даже не желая думать о том, какую норму он имел в виду. «Мирного времени или нынешнюю». Быстренько переодевшись, я вернул дежурному подменный комплект, который тут же отправился в жестяную корзину с трафаретной надписью. «Прачечная». И поинтересовался. «Подскажи, а где у вас тут можно побриться и оружие почистить?» «Душевые, дальше по коридору слева», — объяснил он. «По табличкам ориентируйтесь, там же умывальники, а по поводу оружия, где получится на самом деле? Вам же повещение выделили, вот можете там». Поблагодарив курсанта, я накинул бронежилет, повесил на плечи рюкзак с поясом и отправился искать умывальник. После надо бы забежать к Тане, забрать Витязя, чтобы почистить, да и просто поблагодарить за то, что привела мое многострадальное плечо в порядок. Можно даже шоколадку из сухого пайка прихватить в качестве угощения. Но сначала щетина. Появляться не на совещание, а тем более перед девушкой последнее дело. Уже у двери в душевую меня вдруг нагнал запыхавшийся курсант. Забыл что-то? Удивился я. Вот. «Возьмите!» — Произнес он и протянул мне перетянутые резинкой синие фальшпогоны с двумя вышитыми желтыми звездочками на каждом. «Иначе непорядок. В документах указано, что прапорчик, а китель без погон. Нас в академии учили, что форменная одежда всегда должна выглядеть надлежащим образом». «Ну да, в человеке должно быть прекрасно все. Погоны, кокарды и сподни. Иначе это не человек, а млекопитающее». С важным видом ответил я цитаты из фильма «ДМБ». Курсант удивленно захлопал глазами, глядя на меня, видимо, оказался незнаком с классикой. «Спасибо, говорю», — улыбнулся я. «Правильно вас учили. Ты сам откуда? Местный?» «Нет, я из Североуральска вообще». Дежурный опустил взгляд и тяжело вздохнул. Поступил в Железногорск, отучился два курса. Сюда приехали учебные пособия по первой помощи забрать, а обратно уже вернуться не смогли. Что там дома с родными не знаю, и узнать вряд ли получится. «Не переживай раньше времени», — посоветовал я. «Вроде бы все не так плохо. Тебя как зовут?» «Курсант Луговцов, Никита». «Вот что, Никита, я сегодня буду у связистов, попробую выяснить, есть ли какие-то новости, потом подойду к тебе, расскажу». «Правда?» – курсант с надеждой посмотрел на меня. «Правда, даже если новости будут плохими», – кивнул я. «Один хороший человек сказал, ободритесь, не впадайте в уныние, уныние – это самый страшный грех. Так что не греши, курсант Луговцов, сообщу, что узнаю». К моему великому удивлению, вода в кране оказалась не ледяной, а слегка теплой. Обрадовавшись, я достал из рюкзака Нессеры, добрых полчаса скоблил щеки, вычесывал шевелюру и вообще приводил свой вид к максимально приличному. Результатом остался почти доволен. Картину портили только глубокие, похожие на синяки мешки под глазами, да и очередной клок волос, оставшийся на расческе, радости не прибавил. Насухо вытерев лицо, уложил на бок непослушные волосы и достал из медицинского подсумка несколько таблеток. Антибиотики, боли утоляющие, едит калия. Первое будет полезно моему плечу, второе поможет похмельной голове, а третье... Без третьего сейчас вообще никуда. Подумав, убрал антибиотики обратно. Явного воспалительного процесса вроде нет. Пусть организм справляется своими силами. Коробочку под лекарство завести, что ли? В мягком подсумке все блистеры помялись, из некоторых даже вывалились таблетки. Стоит спросить, есть ли у Тани в запасах что-нибудь подобное. Мысль о девушке вызвала неожиданную улыбку. Может, это долгое отсутствие общения с противоположным полом так сказывается. Запив таблетки водой из-под крана, я одернул китель, прицепил на плечи фальш-погоны и глянул на часы. До совещания еще 40 минут, медпункт вполне успеваю. Мурлыкая под нос прилипчивую мелодию, я подхватил свое имущество и покинул душевую. Застать Таню на месте мне не удалось. Потоптавшись немного у двери в процедурный кабинет, я тихо выругался и поймал в коридоре спешившего куда-то молоденького кудрявого сержанта со смешно отопыренными ушами. «Дружище, подскажи, а девушка из этого кабинета где?» — спросил я у него. — Татьяна Анатольевна? — уточнил он. — Только она на поверхности сейчас с группой. — О, как! — протянул я. — А чего они там делают? — В соседних домах людей полно. — пустился в объяснение сержант. — Еще и общежитие с детьми. Татьяна Анатольевна с медиками и добровольцами лекарства туда носят, материал перевязочный, ну и вообще помогает всячески. Сегодня вот плановый обход. вернуться только к вечеру, скорее всего. — Понял. «Слушай тебя, где найти можно, если что?» «Пост в начале коридора», — ответил парень. «Стол возле большого плаката со всякими радиационными валячками. Мимо не пройдете». «Добро, я попозже тогда забегу». Ну «Ладно», — пожал плечами сержант. «Товарищ прапорщик, а у вас закурить не найдется? Третий день без курева, на стены скоро полезу». Этого не жалко. Я достал пачку сигарет и протянул парню три штуки. Зажигалка хоть есть? «Есть!» — сержант довольно заулыбался и спрятал сигареты в нагрудный карман кителя. «Спасли, товарищ прапорщик! Ей-богу, спасли!» «Да кури на здоровье!» — махнул я рукой. «Сам-то откуда? Зовут как?» «Местный я, из Основоборска!» — ответил парень. «Костя Тарасов! Спасибо за сигареты еще раз!» «Все нормально, сержант Тарасов. Сходи, покури, жить легче станет. Татьяне Анатольевне от Савельева привет!» «Попрощавшись с сержантом, я заспешил обратно в нашу комнатушку. До совещания еще полчаса. Успеваю скинуть вещи и прийти немного раньше назначенного времени. Вдруг получится урвать еще кофе, если повезет». Лишь бы с Таней наверху ничего не приключилось. Впрочем, опыта ей не занимать. И вообще, с чего вдруг я о ней забеспокоился?» Исходя из имеющихся данных, на сегодняшний день боевую готовность сохраняет чуть меньше третье пожарно-спасательного гарнизона Красноярска. Имеются в наличии автоцистерны и передвижные насосные станции с баз длительного хранения. Однако, ставить их боевой расчет некому. Личного состава для этих целей у нас попросту не осталось. В связи с этим присоединюсь к предложению полковника Седова об эвакуации подразделений из города, и их дальнейшем применении в районах рассредоточения населения». Майор с пышными седыми усами, отдаленно напоминавший печального моржа, закрыл папку и шумно отхлебнул воды из одноразового стаканчика. «Подождите, Анатолий Степанович, вы тоже поддерживаете этот саботаж?» Нервно проморгавшись, возмутилась женщина лет сорока с вытянутым словно у лошади лицом. Синяя форма МЧС с отпоротыми знаками различия мешком висела на узких плечах и резко контрастировала с грубым, наспех нанесенным макияжем. «Зверинец какой-то!» — тихо пробормотал сидевший рядом Щукин. «Видимо, у него тоже возникли соответствующие ассоциации». Тема эвакуации из города нудно и шумно обсуждалась последние минут сорок. На мой взгляд, решение лежало на поверхности. Но как только собравшиеся вроде бы приходили к единому мнению, находился выскочка, считавшая необходимым вставить свои пять копеек. «Лариса Александровна, я бы попросил вас помолчать», смерив женщину тяжелым взглядом, жестко произнес Седов. «Но я же...» Открыла было рот Лариса Александровна, но полковник не дал ей продолжить. «Вы помощник депутата Государственной Думы, я в курсе», кивнул Седов. Вы как-то там связаны с агентством по ГО и ЧС по части финансирования, если не ошибаюсь. Ваша дорого обставленная уютная квартирка находится в доме напротив. А еще вы очень не хотите, чтобы мы отсюда уезжали. Так вот, уважаемая Лариса Александровна, ваши хотелки мне по боку. Равно как занимаемая должность и квартира. Напросились на совещание, сидите тихо. «Иначе мне придется попросить вас удалиться!» Женщина поджала губы и побледнела, пронзив седого презрительным взглядом. Сидевший напротив нее капитан из поджарного надзора усмехнулся в кулак. Остальные присутствующие благоразумно сделали вид, что ничего не слышали. «Так, понимаю, мнение бизнеса вам тоже неинтересно!» Осторожно поинтересовался полноватый лысеющий мужчина в темно-сером костюме и с массивными, явно дорогими часами на правой руке. «Зависит от того, что вы скажете», — пожал плечами полковник, — «или предложите». Мужчина глубоко вздохнул и задумался, подбирая слова. Наконец, собравшись с мыслями, он произнес. «Александр Владимирович, как вы знаете, я представляю крупную оптово-розничную торговую сеть. Мне, как и остальным собственникам, Крайне важно быть уверенным в сохранности уцелевшего имущества. Кроме того, часть наших складских помещений была скрыта сотрудниками МЧС, а их содержимое передано пострадавшим в качестве гуманитарной помощи. Мы понимаем, время сейчас непростое, но исписать такое количество товара без значительного ущерба не можем. Как будет решен этот вопрос?» «Необходимо обговорить компенсацию от вашего ведомства, а уж о том, чтобы просто бросить все здесь, даже речи быть не может». Седов мягко улыбнулся и покачал головой. «В полицию позвоните, Рудольф Альбертович», — посоветовал он. «Скажите, что ограбили, там помогут». «Что?» — мужчина осекся и недумевающе уставился на полковника. «Что слышали? Вы, видимо, живете в каком-то своем мирке. Дебет с кредитом сводите, убытки подсчитываете. А в окошко посмотреть не догадались. Скажите, Рудольф Альбертович, вы хотя бы в курсе, почему мы под землей находимся?» «Мне кажется, что нет. Думаете, я не знаю, как вы совали деньги молодым инспекторам, чтобы прикрыть свои склады от пожарного надзора?» «А ведь на этих складах потом горели мои люди!» «Рудольф Альбертович, не питайте иллюзий относительно вашего нынешнего положения! Если больше нечего сказать, не задерживаю!» «Мы могли бы как-то договориться!» Промямлил мужчина, втянув голову в плечи. Его лоб моментально заблестел капельками выступившего пота. «Может, в качестве компенсации вы смогли бы в первую очередь вывести семьи многоуважаемых?» «Вон пошел!» — хлопнул ладонью по столу Седов. Рудольф Альбертович поперхнулся, вскочил со стула и, спотыкаясь, торопливо покинул зал для совещаний. «Элита хренова!» — тихо произнес полковник и продолжил. «До того, как нас прервали, майор Лазарев все правильно сказал». «Нет смысла защищать от пожаров мертвый город». «Мертвый, да, не нужно делать удивленные лица. Люди здесь все еще остаются, но нет ни электричества, ни централизованного водоснабжения, ни банальной канализации». «Восстанавливать инженерные коммуникации некому. Соответствующие службы по известным причинам прекратили свое существование». Мы сидим тут, как крысы в норе, доедаем запасы сухих пайков, гоняем генераторы, фильтруем воду, строим графики и делаем вид, что контролируем ситуацию. И ведь знаем, затянется дождик больше, чем на сутки. Конец. Тут фон будет, как в Чернобыле. Потому что весь город — наследие радиоактивного облака. Весь. Об атмосферных явлениях неизвестного характера промолчу. Каждый их уже видел. А над нами, между прочим, почти пять тысяч человек. Кроме нас, товарищи, им никто не поможет. Ну «Что конкретно вы предлагаете?» — спросил усатый майор. Задействовать весь резерв исправной техники и поэтапно вывозить людей. Собрать всех, кого сможем по максимуму. Помимо центра города, необходимо осуществить эвакуацию БСМП и краевой больницы. Кроме того, многие до сих пор остаются в своих домах, так что нужно заняться информированием населения. Капитан Пихтин, это по вашей части. Да, работы много, работа тяжелая, но лучше заниматься ей, чем сидеть на месте и ждать непонятно чего». «Приказы начальникам службы и командирам подразделений доведу после обеда. Мы покинем город в кратчайшие сроки». «Товарищ полковник, а что насчет планеты?» — уточнил Артем, молчавший все совещание. «Хорошо, что напомнили». Седов глянул на наручные часы и ненадолго задумался. «В принципе, после совещания узел связи в вашем распоряжении». «А кто будет проводить эвакуацию ТРЦ «Планета»?» Поинтересовался вдруг капитан забавной фамилии Пихтин. «Железногорское спецуправление», — ответил полковник. «Вот коллеги как раз заняты координацией сил и средств. Сами знаете, к 12-му сборному пункту нам большими силами не пробиться. Я помню о вашей просьбе, товарищ капитан. Но сейчас лучше сосредоточьтесь на информировании населения». «Знаю», — тихо произнес Пихтин и опустил взгляд. «Просто... да, так точно, товарищ полковник, займусь».